Скривился, как от зубной боли. Заэль елейным голоском пропела. «Мамашу свою на пути в бездну торопить будешь, хвостатый!» Хвоста у лурда Шиевра не было, но он все равно оскорбился. «Леди Найгвер!» – гневно произнес он. «Что вы себе позволяете?» «Все!» – нагло ответила вампирша. «Время!» Белый световой портал перенес нас прямо ко входу во дворец. Во дворце было шумно, играла музыка, слышался смех. На ступенях, что примечательно, виднелись кровавые потеки, пепел, какие-то палки и обрывки ткани, свадебный обряд гоблинов. Исключительно для меня и на Вери сообщил лорд Шейвр, напрочь игнорируя Зоэль. Помнится, в древние времена...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 чего от нее никто не ожидал. — Юр! — жалобным голоском протянула она. — Он меня оскорбил! — Как? — воскликнул Юрао, мгновенно войдя в образ защитника невинных. — Тонко, заумно и жестоко! — Кто посмел? — демонстративно гневно просил Дроу. Тонкий палец с черным ногтем указал направление. Офицер ночной стражи медленно повернулся к демону У него с султаном и так счеты были, а тут еще и это. — Дам хороший совет, — начал Юрао. — Вы извиняетесь, я сворачиваю мстительную деятельность. — Что? — выдохнул демон. — Нет, серьезно, это выгодная сделка, — продолжил Юрао. — Я вам, между прочим, оскорбление Де еще не простил, так что сейчас в коварной деятельности против вас участвуют гномы, Два Бадзула, Даха свел с ними, Рисковая, кстати, и ваша собственная жена. И вот сейчас у вас есть шанс все исправить здесь и сейчас. И я иду на это исключительно из-за любви к прекрасным алым глазкам, леди Зоэль, Ибо я и должен за грязное домогательства Ваше решение? Впервые вижу, чтобы у сурового демона От удивления глаза увеличились вдвое как минимум, А затем...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 — Ну, лады, так значительно веселее будет. всё пошли, там бал скоро начнется. И, повернувшись, подхватил вампирш под локоток, повел во дворец, но едва отошли, тихо спросил. — Ты Дэй одевала? Вампирша кивнула. Юр хмыкнул и вопросил. — Тьеромстишь? — Он мне такое платье испортил. Ты бы видел, во что его превратили. А еще я синяк Дэй еле замазала.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 — Нас с вами ждет неприятный разговор. Это первое. изменение в брачном договоре — это второе. — Лорд Найтес, — начал лорд Шейвр. Но Юрао потянул меня к стене, постучал в нее и произнес уже знакомое. — Свои. В следующее мгновенье мы провалились в бездну. Падали недолго и в итоге оказались в одной из комнат для напитков. Помещение было пустым. Юрао злой.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 И вот появляешься ты со следами отметин на шее и в новом платье. я что происходит?» Удивленно, глядя на Юрал, я прошептала. «Мы исчезли в момент, когда его высочество вел сестру к гоблинам». Нахмурившись, Юр покивал каким-то своим мыслям и сообщил. «Повезло. Нам пришлось выслушивать все семь заунывных свадебных песен от наследника. Даже Верис звыла. Но хватит о хорошем».